Глава 51. На Рождество Энтони ездил в родной город, встречался с друзьями, играл в боулинг, а потом вернулся в кампус. На Новый год у него были большие планы, о которых Рита узнала из фотоотчета. Инженеры разных стран объединяет то, что они люди со странностями. Когда в одном доме живет около 30 будущих инженеров, у них обязательно родится безумная идея для праздника. Сегодня мы делали искусственный снег, но что-то пошло не так, и Дейтон получил небольшой ожог. Чей-то праздник испорчен. гласило описание под первым видео, которое Энтони выложил сегодня. Камера дрожала, потому что он громко смеялся, изображение получилось размытым. Сложно было уловить суть, но хорошо слышно, что другие члены братства хохотали безумалку. Видимо, было действительно забавно. Хотя Риту немного удивило, что Энтони смеётся, когда его другу больно. Она же не подозревала, что они с Дейтоном вовсе не друзья. Не все можно узнать через фотографии в ленте. Но Рита была рада посмотреть его видео, она любила их больше картинок. Короткие ролики передавали атмосферу, а главное голос и смех Энтони. У нас в Чакки сегодня будет грандиозный день. Дейтон со своим роботом вышел из строя из-за ожога. Теперь у нас нет конкурентов, кубок будет наш, писал Энтони по селфи с небольшим роботом. По всей видимости, именно его звали Чаки, и вид у него был весьма угрожающий. Клешни с какой-то небольшой кувалдой были главным украшением. Сам Энтони выглядел как обычно, в тёмных джинсах и голубой футболке. Рита вспомнила, что несколько месяцев назад он писал о том, что готовится к боям роботов, но тогда она не придала этому значения. Как оказалось, для студентов это было большое событие. Как и предвидел Энтони, Кубок в виде небольшого гаечного ключа, покрытого золотой краской, достался им с чаки. Арита ожидала увидеть более симпатичную статуэтку, но это слишком важно, потому что награда означала, что Энто не больше не будет участвовать в уборке дома, а его комнату будут прибирать студенты первокурсники. Так что гаечный ключ оказался очень ценным. Рита смотрела на фото и пыталась прожить вместе с Энтони каждый момент, собирая его жизнь по кусочкам, наслаждаясь каждым новым снимком. Она представляла, как он радуется и может забавно пляшет с гаечным ключом или злорадно смеётся, размахивая наградой перед носом Дэйта, на которого обошёл. Рита не знала, какой Энтони на самом деле. В сердце закралась страшная мысль: а вдруг в жизни он совсем другой человек? Что если всё, что она о нём знает, лишь внешняя оболочка под которой чужой человек? И этот чужой Энтони может оказаться злым или коварным, жестоким или злорадным. В конце концов, он смеялся над беднягой Дейтоном. Весь следующий день прошёл на нервах в ожидании нового обновления его Инстаграма. Рита листала фотографии. 1 января по традиции в посадене проходит паратрос. Шествие по главной улице напоминает карнавал, только без безумных костюмов и зажигательных танцев. Главной темой парада являются цветы во всём их многообразии. Участники украшают обычные телеги и огромные оригинальные повозки с цветами. Это самое яркое новогоднее событие на всём западном побережье США, но только не для жителей и студентов Пасадены, которые привыкли к тишине и спокойствию пригорода. Первой новой фотографией стало селфи на фоне толпы, которая атаковала небольшую студенческую закусочную. Он стоял в конце длинной очереди и выглядел совсем не празднично в синей толстовке с взъерошенными волосами. Ненавижу Новый год, а всё потому, что наш родной городок захватывают туристы с разных стран. А весь Лос-Анджелес, кажется, просто решил на один день переехать в Пасадену. Это невыносимо, я даже на парад расхотел идти. Одно радует: игру увидят тысячи людей. Рита стала искать информацию о параде. По запросу вышло столько потрясающих фотографий, что захотелось написать Энтони, чтобы тот обязательно пошёл, ведь это невероятное зрелище. Гутинов в посадене то обязательно заставила бы его, но такие решения были не в её власти. Спустя какое-то время в профиле Энтони появилась первая фотография перед матчем. Он писал, что ему выпала уникальная возможность представлять не только свой факультет, но и весь университет. Следом с разницей в 3-5 минут стали появляться фото из раздевалки перед матчем, несколько общих кадров с разминки, селфи с друзьями. В одном он был прав. Трибуны и проходы стадиона были забиты ликующими людьми. После такой большой порции фотографий наступило затишье. Рита была вся на иголках, очень хотелось узнать результат игры. Она пыталась найти онлайн-трансляцию, но даже её превосходное владение английским языком не помогло. Оставалось ждать, когда счёт объявит Энтони. Часа через полтора он опубликовал фото другой команды с огромным кубком. Судьба решила, что два кубка за два дня это слишком щедро. Может, в следующем году нам повезёт больше. Поздравляю ребят из Массачусетского технологического института. Они это заслужили. Следом шло селфи на фоне ярко-зелёного газона подписи не было. Он щурил глаза и улыбался. Мокрые волосы прилипли ко лбу. Выглядел он уставшим и расстроенным, и несмотря на улыбку, было видно, что огорчен. Рита так хотела оказаться рядом, сказать, что это все не так уж важно, она его любит, и это главное. Именно сейчас она поняла, что поедет в Америку несмотря ни на что. А следующий пост, который появился спустя три дня, только укрепил ее решимость. Раз не повезло в спорте, то придётся сконцентрироваться на учёбе. Заявка на хэштег #surf готова. Ещё зима, но я, кажется, уже определился с планами на лето. На сердце стало тревожно. А если он действительно уедет? Я прилечу в Калифорнию, а его там нет. Ужас охватил Риту. Нужно срочно выяснить, что означала аббревиатура surf. Первая же ссылка по запросу Surf Caltech отправила Риту на сайт университета в раздел программы самая Undergraduate Research Fellowships, что переводилось вроде программа летних исследовательских должностей для студентов. От сердца отлегло, когда Рита поняла, что всё лето Энтони проведёт в стенах университета. В голове незамедлительно родился план. Она найдёт его по адресам Дома Братства, библиотеки Милликина, лаборатории и учебных корпусов. Это не составит труда, ведь все его фотографии имели геолокации.